От Вандышева с Кравцовым немецкий подполковник тоже ничего не добился, и вскоре их всех троих перебросили на транспортном самолете вглубь Германии, где разместили в одном из сортировочных лагерей. Лагерь был необычным. Его сотрудники обходились с пленными вполне гуманно, вернули ордена, разрешили ходить в военной форме, обходились без криков и побоев. На допросах каждому пленному обещали свободу и сытную жизнь, если тот перейдет на сторону Рейха. Однако желающих стать изменником Родины находилось немного, и постепенно отношение немецкого персонала изменилось в худшую сторону. Вандышева и Кравцова не покидала мысль совершить побег из немецкого плена. Мечтал об этом и Девятаев. Однако пока составить им компанию он не мог. Физическое состояние не позволяло наравных с товарищами выдерживать большие нагрузки. И действительно, из-за боли в колене Михаил передвигался с палкой, рука болталась на перевязи, а обожжённое лицо покрывало корка запекшейся крови. В один из вечеров к нему подсел Вандышев. «Мы хотим рискнуть сегодня ночью», — тихо сказал он. «Вокруг лагеря лес, охрана слабая. В общем, все условия для побега». А «Колючка», — спросил Девятаев. «Я слышал, что лагерь окружён забором из колючей проволоки». Майор кивнул. «Есть ограда из колючки, она спрятана глубже в лесу. Думаю, мы сумеем её преодолеть. Ты с нами?» Михаил тяжело вздохнул и покосился на лежавшую рядом палку. «Нет, мужики, в таком виде я стану для вас обузой. Бегите без меня, а я чуть позже, как только полностью оклемаюсь». Ночью майор Вандышев и лейтенант Кравцов незаметно выскользнули из барака. Лежа на грубых деревянных нарах, Девятаев видел их тени. Мысленно пожелав друзьям удачи, он долго ворочался и не мог заснуть представляя, как они перемахнули через ограду и с каждой минутой все дальше уходит от лагеря. Он до крови кусал губы и жалел, что не смог уйти с ними. А под утро вдруг заметил, что беглецы вернулись. Сбежать из лагеря оказалось не так-то просто. Добравшись до леса, майор с лейтенантом наткнулись на забор, за которым была долгожданная свобода. Выждав несколько минут, они уже готовились его преодолеть, как вдруг со внешней стороны показался патруль с двумя злобными овчарками. Спустя некоторое время за первым патрулем последовал второй, потом третий. Это был опасный сигнал. Оказывается, лагерь серьезно охранялся, а мнимая лояльность персонала являлась всего лишь обманом. Посовещавшись, Вандышев с Кравцовым решили вернуться в барак и более тщательно проработать план побега. А к следующей попытке, возможно, присоединился бы и Михаил.